Как я укрылась одеялом с головой, обняла свои колени прижатые к груди. Я эмбриошка. Все. Сейчас усну. Точно усну. Закрыла глаза, вдохнула. Отвлечься удалось только на секунду. Но и минуты не проходит, а мысли снова полетели. И он перед глазами. Его плавные зрелые движения. Вот это вот ощущение, как спинтероста, что рядом с ним все будет хорошо. И не один раз. Или на месяц, пока будет конфетно-букетный период. А навсегда. Всю жизнь. Вот знаете, девочки, мужчина, от которого пахнет не сексом, а спокойной, счастливой, обеспеченной жизнью. Нет. Конечно, он обо мне тоже думает. Не так, как я. Сейчас он спит, развалившись своим великанским львино тигриным телом на огромной кинг-сайз-кровати. Но проснется и будет думать. Он просто такой. Он не может выражать свои чувства. Поэтому он так холоден. Он подчеркнуто холоден со мной. А значит, выделяет. Да. Вот именно. Если бы я была ему безразлична, то он бы уже давно отреагировал на мои флюиды. Хотя бы профессиональным отказом. Диалоги снова крутились. Я думала за нас двоих. Я понимаю, что вы чувствуете. Понимаю, какое влияние я оказываю на женщин. Какое впечатление я произвожу. Но я даже паузы и оговорки его копировала. О, ужас! Мы должны быть оба профессионалами. Я всего лишь ваш гинеколог. Я буду смотреть и лечить, если это понадобится. Я позабочусь о вашем репродуктивном здоровье, потому что это мой долг. И потому что... Я забочусь о вас, как о своей будущей женщине, как о матери своих будущих детей. Капец. Начала за здравие, закончила за упокой. Я не могу остановиться. Оверсинкинг, брейн-рот. Я, правда, уже немного паниковала, потому что, кажется, крышечка у меня протекла. Я думала за него. Я разговаривала им с самой собой. И бы только он был со мной рядом. Я обнималась с одеялами, укутывалась в его объятия. Я закидывала ногу. Меня бросало то в жар, то в холод. Я не могла уснуть уже очень-очень давно. Все сливалось в одно сплошное существование. Две ночи без сна. Я лежала, закрывала глаза и уплывала. У меня подергивались конечности. Я чувствовала себя расплющенным. Словно какие-то нервные окончания в позвоночнике защемлялись от переутомления, и меня потряхивало. Ужас. Это надо было заканчивать, но я не могла. Я в десятитысячный раз подняла телефон, открыла мессенджер «Макс» и увидела. Был недавно. «Что? Этот красивый гигант? Этот мужчина не спит по ночам? У него кто-то есть?» Он не спит, потому что только что... И теперь просто отдыхает. Или потому что переписывается с кем-то в 4 часа утра. Я не могу разгадать эту загадку. Я не должна. Мне должно быть все равно. Даже если бы мы были вместе, я бы все равно думала такие мысли. Я бы контролировала даже время, когда он заходит в сеть. Да он же сбежит от меня. От меня любой сбежит. Я... Ненормальное. Это ненормально. Я выдавливала пятками на стене дурацкие круги и прочие узоры. Без смысла. Я просто не могла уснуть. Когда ты не можешь уснуть две ночи подряд, твоя жизнь превращается в дурной сон. Мои губы шевелились от постоянного проговаривания диалогов с моим любимым. Он самый лучший, нет. Он единственный. Никого другого я больше не считаю за мужчину. Я отдана ему. Завтра утром поеду в клинику и все ему скажу. И он меня сразу полюбит. Стоит только признаться. Только бы не позвонить ему сейчас. Только бы не сказать ему ничего такого среди ночи. В таком состоянии я точно все испорчу. Это ужасно. Я заламывала руки, прикусывала губу, а из груди моей время от времени вырывались стоны. Я боролась со злостью от того, что не могу уснуть. Била подушку. Потом взбивала ее и прикладывалась горячей щекой к тому месту, которое было освещено луной. Это какой-то бред. Я разговаривала сама с собой. Я повторяла одно и то же, словно ополоумевшая бабка. Бред. Это не какой-то. Это вполне конкретный бред. Я просто дурочка. Я перевернулась в кровати за эту ночь уже раз триста. В одну сторону. И еще столько же против часовой стрелки. Я даже лежала на полу и клала подушку, И голову в ноги. А ноги туда, где обычно подушки. Я крутилась, как волчок. Луна ушла, и ее сменил рассвет. Я лежала и плакала от бессилия уснуть. Просто лежала, проваливаясь в собственный, расплавленный интенсивными мыслями и бессонницей мозг, и слезы тонкими ручейками сползали по вискам. Телефон блямкнул. Какая-то реклама или мемный паблик ловил ранних пташек контентом. Ну да. За окном уже начали стучать дверьми машины. Люди собирались на работу. А... Я изможденная подняла телефон. Тысячный раз за ночь. Там было сообщение от него. «Спишь?»